Когда он вернулся домой, бабушка уже накрыла на стол, мать, которая пришла с работы чуть раньше обычного, уже вымылась и рассказывала бабушке, до чего докатился Ваганов из месткома. Доник пошел было мыть руки, но тут вошла Катька и сказала ему, «Издеваешься, да?» «А что?» Катька держала в руке три совершенно одинаковые черные фирменные ручки, с золотой надписью по-немецки. «Зачем подсовываешь?» «Зачем мне подсовывать?» «А я говорю, ты нарочно, чтобы меня волновать». «Ничего я тебе не подсовывал. Я вижу, что ты на столе забыла, вот и отдал. Зачем мне твои ручки?» «А зачем мне три? Может, их вообще миллион?» Я у Багировой взяла, потому что она так и сказала, «будет одна, одна на всю Москву. Понял? На что мне три?» «Так отдай мне! Ещё чего не хватало!» Катька тут же спрятала все три ручки в сумку, а Доник подумал, что надо будет расследовать загадку трёх фирменных ручек. Но в тот вечер разгадать её он не смог. Надо было садиться за Маранди, но некуда спрятаться, потому что к Катьке пришли сразу две девицы. Варфоломеева, дуру почище Катьки, и незнакомая спекулянтка шмотками. Причём денег у этих куриц нет, и они всё время устраивают ченч и базарят. На кухню тоже не пойдёшь, там Салима устроила очередную стирку, а в большой комнате телевизор на полную громкость. Но лучше при телевизоре, чем в щебетании интеллектуалок из швейного техникума. Доник уселся с книгой в угол, но с трудом понимал, что пишет Маранди. Вдруг бабушка сказала. «Вера?» «Спасибо, что ты мне шерсть принесла». «Ага», — сказала мать, которая уже впилась в телевизор. Потом, минут через десять, когда случилась какая-то пауза в действии, мать спросила, «Какую шерсть?» Донику было забавно слушать, с какими перерывами идет разговор между мамой и бабушкой, но они этого не замечают. «Синюю!» сказала бабушка ещё минут через пять, кончив считать петли. «А я не покупала», — сказала мать. «Три матка», — сказала бабушка. «Я же ещё вчера просила тебя купить». «Ага», — сказала мать. «Я не покупала». «Нет синей шерсти». «А эти матки? Доник, что ли, принёс?» «Ах, оставь», — сказала мать. «Ты мне смотреть мешаешь» и тут Доник увидел ёжика, того самого из сквера. Он не спеша топал через комнату, направляясь к Донику, а следом за ним, медленно переставляя лапы, как зачарованный двигался Барбос, который, видно, расценил появление ёжика в комнате как личный подарок судьбы. «Барбос!» — крикнул Доник. «Фу!» Кот не обратил никакого внимания на его слова, но мать услышала и оторвалась от экрана проследил направление взгляда Доника и, еще не поняв, что в комнате бродят ежи, завизжала на всю улицу. Ежик остановился. Барбос отпрыгнул в сторону, потому что решил, что в квартиру ворвалась пантера. Бабушка выронила вязание, подруги вбежали из соседней комнаты, Салимар распахнула двери и закричала с порога. Какой право имеешь меня нервы дергать?» Испугавшись за ежика, Доник схватил его на руки. Девушки окружили Доника, хотели приласкать ёжика, им было смешно, что он поднялся на второй этаж и пришёл в гости. Мать чувствовала себя неловко, что так закричала, и потому стала ругать Доника за то, что тот без спросу принёс домой ежа. Бабушка поддержала её, сказав, что ежи дома не живут, и оставить его дома — это замучить животное, к тому же его барбос растерзает. «Хорошо», — сказал Доник как бы признавая этим, что принёс ёжика сам. Я его отнесу. И он понёс ёжика к выходу. Салима шла за ним до двери и твердила, что от ежей этих и крыс бывает чума и спит. Уже темнело. Доник прижимал к себе ёжика, тот доверчиво лежал на руке, и от него исходило спокойствие и теплота. Даже жалко стало расставаться с таким хорошим и добрым ежом. Доник подумал, может, отдать его Карапетяну, который как раз вышел гулять со своими близнецами. Но потом решил, нет, пускай ёжик живёт на свободе, а он к нему будет приходить. Когда, перейдя улицу, Доник вошёл в сквер и стал искать место поглуше, чтобы отпустить ёжика, ему в голову пришла гениальная мысль. Ёжик каким-то образом связан с космическим кораблём. В этой мысли заключался не вопрос, не предложение, а утверждение. С этой мыслью Доник зашёл в кусты и отпустил ёжика. Ёжик и не собирался убегать. Он стоял у его ног и ждал. Из кустов Донику была видна скамейка. На скамейке сидели две девочки лет по пяти. Они держали в руках. По ежику. А рядом с ними сидел их дед толстый старик в пиджаке, обвисшим от груза медалей и юбилейных значков. Он тоскливо и монотонно вещал Я помню, как мы стояли под Демьянском, а там леса густые, и в них водятся ежи. А жрать нечего. Сержант Ватрушка поймал трех ежей и изжарил. А наш ротный говорит: Нельзя ежа жрать отравишься, а ватрушка и жарил, и съел, и хоть бы что. Его через два дня убило осколком, но животом совсем не страдал, от осколка погиб, я сам при этом присутствовал. Доник посмотрел под ноги, его ёжик стоял внизу и ждал. Конечно, могло так случиться, попался выводок ежей, бывает. Но Доник был убеждён, что всё это не случайно. «Пока», — сказал он ёжику и медленно пошёл к дому, но не домой, а только к дому. Он дошёл до скамейки перед подъездом и сел на неё. Ситуация была неординарная, нестандартная. Доник обладал тайной, которую кроме него никто не знал. Тайна эта была невероятная, и от разгадки её могла зависеть судьба всей Земли. Это трудно понять. Человеку кажется всегда, что судьбы Земли и даже его района решаются в каких-то специальных учреждениях. Но если мы допустим, что единственный инопланетный корабль опустился именно в сквере по ту сторону Охотничьей улицы вчера в 10 вечера, то уже это событие настолько невероятное, что его последствия должны проявить себя невероятно. «Допустим, — рассуждал Доник, — что ёжики — это и есть инопланетные пришельцы. Хотя вряд ли. Если бы из корабля вышло сто ежей, Доник бы их увидел. Не такая уж была темнота. Да и что за идея изображать из себя ежей? Это самый невыгодный камуфляж. Если бы Донику предложили спуститься на землю и принять форму какого-нибудь земного существа, неужели он выбрал бы ежа? Да ни в коем случае. Ёж медленно передвигается, Он лишён средств защиты? Он слишком очевиден в городе? Нет. Постой-ка. А вдруг пришельцы в самом деле так похожи на ежей? Доник покачал головой. Он точно знал, что вчера вечером из корабля вылезли мелкие существа, подобные маленьким насекомым. Не ежи. И не ручки. А почему я подумала о ручках? «Потому что с ручками не лады. Ручка должна быть одна, а их уже три. Вторая появилась, потому что она понадобилась донику, а третья?» «Третья тоже, потому что она понадобилась донику. А откуда они появились, эти ручки?» «Оттуда же, откуда и ежи. Ниоткуда». Доник сидел в одиночестве и строил умы заключений, которые имели прямое отношение к судьбе Земли. Она сейчас в руках единственного человека, который осознает опасность, грозящую нашей планете. Теперь подумаем, не был ли он сегодня свидетелем других странных случаев. Был. Была история с собакой. Ведь сначала у нее половина морды была белой, а потом и вся морда. Эта собака, подобно ежам, появилась неизвестно откуда, потерялась и потом пришла. Всё? Нет, не всё. Доник радовался, как грибник, попавший на поляну, где растут во множестве подосиновики. Что вы скажете о матках синей шерсти, которых не было в магазине и которые оказались у бабушки, хотя мать их не покупала? Или о туфлях? Допустим, что есть существа и вещи, которые возникают ниоткуда и не возникали раньше, пока не приземлился космический корабль. Значит, это было вторжение? А почему бы и нет? Не обязательно же марсианам приземляться на Землю в снарядах и сразу же пить кровь землян. Можно вторгнуться невзначай, мало-помалу, втереться людям в доверии, притвориться ёжиками, заморочить человечество. «Вторжение вещей». Если бы Доник придумывал фантастический роман или фильм, он бы назвал его «Вторжение вещей». Стало прохладно. Зябкий ползучий ветер дёргал за серые листья тополей. Надо что-то предпринимать, но совершенно неизвестно, с какого конца начать. Сейчас важно, чтобы пришельцы не догадались, что их зловещий план разгадан одним человеком 14 лет, которому никто и ни за что не поверит, если он сейчас начнёт предупреждать людей «Опасайтесь пришельцев». Они среди вас в виде ёжиков. Если они ещё читают мысли, тогда положение безнадёжно. «А это можно проверить», — сказал сам себе Доник. Надо подумать. Сейчас я иду за бензином, я оболью бензином сквер, а потом подожгу его, и все пришельцы погибнут. Подумав так, Доник невольно внутренне сжался, так чётко представил себе бушующие вокруг пламя. Что же теперь предпримут пришельцы, чтобы уничтожить Доника, их главного и единственного врага? Доник вскочил со скамейки и отошел к дому. Он прижался спиной к стене так, чтобы нельзя было зайти сзади. Он прищурился и стал ждать нападения. Ничего не произошло. «Значит», — подумал Доник с облегчением, — «пришельцы не читают мыслей». И тут он услышал шорох. Через улицу, прочь от Доника, бежал ежик. Доник сразу осмелел. Любое существо смелеет, когда видит, что враг бежит. Он оторвался от стены и пошёл следом за ёжиком-пришельцем. И тут же увидел, как с рябины, росшей у барака, спрыгнула на асфальт белка. Вот уж кого Доник отродясь не видел. Белка понеслась следом за ёжиком. «Ох, догоню!» — мысленно угрожал им Доник. Вошёл во вкус. «Догоню, оболью бензином и сожгу!» Он пошёл за зверяками, которые замерли на краю тротуара, почти касаясь друг друга. И когда Донику оставалось до них два шага, они исчезли. Растаяли в воздухе. Раздался лишь лёгкий щелчок, как бывает, когда лопается воздушный шарик. Доник добежал до того места. Ничего не видно. Он присел на корточки, провёл ладонью по асфальту, Весь его страх улетучился. Под ладонью, которая ощущала шершавость асфальта, что-то шевельнулось, как будто насекомое быстро пробежало по тыльной стороне кисти и исчезло. Теперь Донику все было ясно. Они умеют менять обличие, превращаются в вещи или существа, которые людям почему-то нужны или приятны. «Смотри-ка!» Никто из них не превратился в скорпиона. Впрочем, никто не превратился и в человека. Может, человек для них слишком велик? Один за другим они внедряются в каждый дом, в каждую комнату. Незаметная ручка, моток шерсти. И когда поступит сигнал, уже готовы выскочить изо всех нор и укрытий. «Сдавайтесь, люди!» В этой стройной гипотезе не сходились концы с концами. В чем же ошибка? Зачем им превращаться в ручки и ежиков, подумал Доник, если они могут дожидаться приказа о наступлении, затаившись по темным углам. Зачем им рисковать и высовываться раньше времени? С кем бы посоветоваться? В такой критической ситуации человеку нельзя оставаться в одиночестве. Кажется, Есть у тебя и знакомые, и друзья. Вроде бы всегда есть с кем поговорить или поспорить, а вот началось космическое вторжение, и оказывается, что сообщить об этом, не рискуя показаться дураком, некому. Дома нет человека, с которым можно обсудить судьбу Земли. В классе. В классе можно поговорить с Риной Осиповой. У неё голова устроена лучше, чем у ребят. Её пришельцами не испугаешь. Доник пошёл на угол к автомату. Дома у него телефона не было, да если бы и был, он не стал бы звонить из дома. Автомат по странной случайности оказался свободен и не сломан. Звонок Урины отзвенел десять раз, но никто не подошёл к телефону. Доник хотел было позвонить тогда Кольке Стахановичу, на крайний случай можно поговорить с ним. Но тут автомат щёлкнул и сожрал монетку. Больше у Доника двушки не было. Теперь пришельцы могли заканчивать завоевание Земли совершенно спокойно, потому что Доник был нейтрализован. Доник вышел из автоматной будки. В двух шагах от нее стоял немного знакомый Донику алкаш Аполлон Союз. Доник не знал, почему этого пожилого, сутулого, морщинистого мужчину так странно звали и как его настоящее имя. «Тебе нужна двушка», — сообщил алкаш Донику и протянул ему сложенную ложечкой ладонь, в которой была целая горсть двушек. «Ты возьми и звони ей, не спеши, обязательно дозвонись. За моё здоровье». «Спасибо», — сказал Доник, прижимая указательным пальцем дужку очков к переносице. «Её нет дома». «Всё равно звони», — сказал Аполлон-Союз. Пускай услышит и приедет на скорую помощь. Глаза у Аполлона Союза были слишком блестящими. «Не надо, спасибо, я домой пойду». «Сначала пожертвуй мне пять минут», — сказал Аполлон Союз. «Меня гнетет одиночество в день исполнения желаний». «А как пожертвовать?» «Горе наше!» людей конца XX века в том, что нам не перед кем исповедаться, и это хуже, чем одиночество. У меня сегодня праздник исполнения желаний, но нужен ли он мне, если я не могу возвестить миру, что мои желания удовлетворены?» «А какие желания?» — быстро спросил Доник. «Ты еще молод задавать такие вопросы», — сказал Аполлон Союз. Но... В виде исключения я тебе откроюсь. Алкаша распахнул обвислый потертый пиджак с ветеранским незаслуженным значком на лацкане, и Доник увидел, что из обоих внутренних карманов выглядывают горлышки бутылок. «Пшеничная», — сказал Аполлон Союз, — «высший сорт. Могу позвать любого друга, откуда хочешь прибегут. Залейся». «А откуда они у вас?» «Очкарик, я тебя буду звать Берией, ты другого не заслужил, а я тебе буду сознаваться. Так вот, хрен его знает откуда. Наверное, от верблюда. Ещё час назад я был самым несчастным человеком в этом микрорайоне. Никуда не привезли, нигде не дают и не на что купить». Ты такого чувства не испытывал ввиду чистоты твоего желудка. Я пошёл топиться. Кем мне быть топиться, понял? Сел и ботинки снял, чтобы не мешали топиться. Я люблю всё делать культурно. Потом я пиджак снял. Пиджак не виноват. А в карманах у меня две, понимаешь, пустые бутылки для сдачи посуды. Значит, я всё это положил на парапет и пошёл через него лезть, чтобы свалиться в глубины безмолвия. И тут у меня появилось предчувствие, словно голос с неба. У, -у посмотри в пиджак, вдруг у тебя бутылки уже полные. Я голосу говорю: "Не дури. Что уже выпито, то полным не бывает". А голос: "У, -у гляди, я отложил потопление, смотрю в карман, а они полные до да горлышка и запечатанные. Скажи, а Бог есть? Нет, ты мне честно скажи, значит, я ещё нужен человечеству, если мою бессмертную душу решили сохранить через посредство чуда. Знаешь, очкарик, я завтра в церковь пойду, пускай меня крестят. А? «Значит, вы уверены, что сначала бутылки были пустыми, а потом наполнились?» «И запечатались, кем мне быть!» Аполлон Союз рассмеялся. Он был в самом деле счастлив. «Ты меня правильно пойми», — сказал он. «Это я не чтобы сразу вылокать. Это я для счастья. Я уже час как хожу, смотрю, но чтобы пить ни за что. Ты меня понимаешь?» «А почему вас Аполлон-Союз называют?» — спросил Доник. «Потому что Союз-Аполлон в Калуге живёт», — ответил алкаш. «А у вас имя-отчество есть?» «Оскорбляешь. И есть, и не одно. Хочешь, зови меня Эдиком Стрельцовым». «Ну, в общем, мне всё равно. Не хотите, говорить не надо. Только я знаю, откуда у вас бутылки. А ты объясни». Может, пойму. Вам ведь всё равно? Честно говоря, не всё равно. Я вычисляю. Подарков мне никто делать не будет, но и красть я их не крал. Потому докладывай. Любой вариант будет рассмотрен нами уважительно в обстановке консенсуса. Эти бутылки сделаны инопланетными пришельцами. Ну ты даёшь, очкарь! Я думал, ты в норме. «А я же вам не навязываю свою теорию», сказал Доник, не опуская взгляда. «Только хочу объяснить, что они поступают логично. Может быть, и я на их месте начал бы вторжение точно таким образом». Доник понимал, что Аполлон-Союз храбрится и готов поверить даже в чёрта, иначе давно бы изматюгал Доника и ушёл. А Донику тоже до смерти нужен был собеседник, союзник, Нельзя быть одному хранителем такой тайны. «Я вам не навязываюсь», — сказал Доник. «Не хотите — не верьте. Я сам еще вчера не верил. Глупость какие, пришельцы!» «Пришельцы, мришельцы, сказал Аполлон Союз. «Мать их!» А вчера вечером я гулял и увидел, как их корабль вот здесь опустился, а они из него выбежали. «Крупный?» Корабль крупный. А десант, знаете, такое ощущение, словно насекомые. Я их не видел, но слышал, как шуршат. Это бывает, сказал Аполлон Союз. Это лечит. Тебе рано, а нашего брата лечит. Значит, на глаза не попались, а на плечо лезли. Вы не в том смысле понимаете. Главное, что их корабль взорвался, и они остались у нас навсегда. И теперь им, наверное, надо здесь устроиться. Беженцы из Карабаха? Может быть, беженцы. Они стали превращаться в вещи разных небольших существ. Зачем? Чтобы проникнуть, я думаю, сказал Доник. Я сейчас двух видел. Один был как ежик, а другой белка. Избежали, сказал Аполлон Союз. А бутылки стоят. Сбежали, потому что я их испугал. Они же боятся, что их разоблачат. С какой целью боятся? Тогда мы начнем их извлекать и уничтожать, и вторжение сорвется. — Да здравствует вторжение! — громко сказал Аполлон-Союз. — Кто угодно вторгнись, чтобы курева была и колбаса. Надоело жить свободным. — Тише! — Какой тише! У нас сколько властей менялось, и мне все обещали, что я буду жить при нынешнем поколении и при коммунизме. И все врали. А тут приходят и сразу несут бесплатную водку. Да здравствуют инопланетные пришельцы! Тут сестры Волковы, которые проходили неподалеку, подпрыгнули со страху, а их собачки залаяли. Доник сказал. Тихо вы, видите, доказательства проходят. Какое доказательство? Эти бабушки, они сёстры Волковы. Знаю, в одном доме с ними прописан. А что? А то, что у них была собака. И сейчас есть собака. Сколько собак? Не скажу. Может быть, у меня двоится в глазах, а это врачи нам не советуют. У них две собаки. Одна сестра думает, что у настоящей вся морда белая, а другая думает, что только половина. Вы смотрите, собаки почти одинаковые. Мне не видать, я только хвост наблюдаю, сказал Аполлон Союз. Но вы же видите, что у них две собаки. Удивительно, согласился наконец Аполлон Союз, что хозяйки не замечают. А они довольны. «Они счастливы», — сказал Доник. «В этом принцип завоевания». «Завоевание? Пришельцы хотят, чтобы людям казалось, что они счастливы, а потом завоюют». «Никто и никогда еще не хотел мне счастья. Нет, про пришельцев, может, и, и не врешь, а про счастье врешь». «Тогда предлагаю эксперимент», — сказал Доник. «Какой еще эксперимент?» «Разбейте эти бутылки!» «Ты что?» «Если это пришельцы, они не допустят, чтобы у вас было такое горе, правильно?» «А если это не пришельцы, тогда откуда у вас бутылки?» «А я лунатик спёр и не заметил». «Значит, испугались. Ещё бы не испугаться!» «Вот если бы у меня была бутылка, я бы обязательно рискнул». «Риск — это славно, очкарь. Рискуй на свои бутылки. У вас вторая останется. Для человека, употребляющего, к которому я себя причисляю, каждая разбитая бутылка трагедия. И за себя, и за того парня. Давайте тогда я ее разобью. Знаешь, за что Ателла свою жену задушил? Молчишь? За то, что она бутылку разбила. Аполлон Союз расхохотался. Лицо его покраснело. «Я вам гарантирую», — сказал Доник. «Никакого сомнения, даже смешно. Зато узнаете, хочет ли кто-нибудь вам счастье». «Эх, счастье! А что, если не врешь?» «Птица счастья завтрашнего дня!» И вдруг... Этот пожилой, обтрепанный, бессмысленный человек начал топтаться на месте, широко разведя руки и поводя ими, словно изображая крылья. Кружась, он напевал, как бы подгоняя себя, и ему казалось, что он бодро и весело пляшет, может, даже в присядку. Он был совсем не пьяный, но вел себя, как изрядно подгулявший человек. Так он разогревал себя, и доник даже отступил от него. Он не ожидал такой вспышки энергии. Аполлон Союз распахнул пиджак, трясясь вытащил за горлышки бутылки с водкой и начал крутить их в руках, словно это были булавы, а он — жонглёр. Но подкидывать он ничего не стал и приглушённо завопил. «Ех, где наша не пропадала? Смерть немецким захватчикам!» Видно, он вообразил себя защитником Севастополя, который выходит с бутылкой горючей смеси навстречу фашистским танкам. Раздался неожиданно оглушительный звон. Обе бутылки грохнулись об асфальт и в дребезги. Издали залаяла собака, хлопнуло окно в доме и женский голос закричал. «Хулиганить бы постеснялись! Дети уже спят!» Аполлон Союз стоял, не опуская рук, и глядел на благоухающую спиртом чёрную лужу на асфальте, на блеск осколков стекла, и Донику стало страшно. Что он наделал? А вдруг пришельцев нет? «Какие ещё пришельцы?» — сказал Аполлон Союз трезво и страшно. «Он уже хотел убить Доника, потому что Доник лишил его бутылок, лишил его нежданного водочного счастья». «Но где другие?» — спросил Аполлон Союз и всхлипнул. «Где счастье?» «Я не думал», — сказал Доник. «Я думал, что это пришельцы». «Как же я так поддался! Я ж никогда в жизни! Чтобы хоть рюмку разлить, да ты что! А тут своими руками две бутылки! За что?» Аполлон Союз опустился на корточки и стал гладить мокрый асфальт. «Осторожно», — сказал Доник, которому было стыдно, что он заставил несчастного человека сделать глупость. «Вы руки обрежете». «Пускай обрежу», — сказал Аполлон Союз. «Пускай до крови водкой умоюсь. Я сейчас лизать буду, вот посмотришь, лизать буду. Не потому что хочу, а чтобы у нее у водочки прощение выпросить». Доник стал оттаскивать Аполлона Союза от лужи, а тот клонился вперёд и плакал. Мимо прошёл молодой парень, Доник хотел попросить его помочь, но парень сказал наставительно. «Меньше принимать надо, папаша, сына испортишь». И прошёл мимо. Доник всё же тянул Аполлона, но тот сопротивлялся. А тот молодой парень вернулся и спросил. «Помочь надо, пацан?» Доник не успел ответить, потому что парень наклонился, взял с асфальта полную бутылку водки и протянул Донику. «Возьми и мамке отдай», твой папа не — твой папаню уронил. Мая! закричал Аполлон Союз и выхватил бутылку. «Мой пузырь!» «Живите, как хотите, я уеду навсегда», — сказал молодой парень. Он уходил и в голос смеялся. Аполлон Союз сидел на мостовой и прижимал обе бутылки к груди. И тоже смеялся. Потом Доник увидел еще одну бутылку, которая лежала в траве. «Видите, даже прибавилось», — сказал Доник сукоризный. «Спасибо», — сказал Аполлон Союз с чувством. «Вам, товарищи инопланетные пришельцы, за нашу счастливую старость. Этого мне...» За день не выпить. Вот видите, Доник не скрывал радости. Я же говорил, что они всё делают, чтобы мы были счастливы. Молодцы, Адидасы, сказал Аполлон Союз. Наши спонсоры. Надо в Верховный Совет сообразить. Они же нас обеспечат. Кому водку, кому сгущённое молоко. Я правильно говорю? Каждому по способностям. От каждого кто сколько может. Он смотрел бутылку на свет. «Хрусталь», — сказал он. Доник прошел по тому месту, где только что лежали осколки, асфальт был сух, и все, что случилось несколько минут назад, казалось сном. «Ты мой товарищ по разуму, можно сказать, друг», — сказал Аполлон бутылке. «Ты уж от нас не уезжай». Он ловко сорвал зубами жестяную пробку с бутылки. «Вы что?» — удивился Доник. «Пора начинать», — сказал Аполлон. «Пора принимать вовнутрь». «Как же так? Разве это для того, чтобы пить?» «Только так можно достичь счастья», — сказал Аполлон. путем приёма внутрь». «А ты как думал?» Я думаю, что каждая такая бутылка — это в то же время пришелец. Закамуфлировался вода водоёд, — обрадовался Аполлон-Союз. Нет, ты только подумай. Был в скафандре, стал мальчишка, удивительным парнишкой. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Буратино ты моя! Он взболтал жидкость, понюхал. Божья слеза сообщил он Донику. «Не надо». Доник осекся, хотя ощущение неумолимого бедствия не оставляло его. «Может, вы им отравитесь?» Аполлон пил, задрав голову. «Я с вами поговорить хотел, посоветоваться, а вам это неинтересно», — сказал Доник. Аполлон Союз сделал еще несколько глотков и сказал, прижимая горлышко пальцем. «Слабоват твой пришелец. Сорока градусов не будет. Тридцать пять максимум. А ты иди, куда шел, а то я скоро стану опасным для человечества, потому что агрессивный. Тебя не узнаю, пришибу. Мотай отсюда!» Доник понял, что Аполлон Союз прав. Нечего ему здесь стоять и смотреть, как человек напивается. Аполлон-Союз пошатнулся и с треском врезался в кусты, но не упал, а удержался, и треск продолжался, удаляясь. Значит, Аполлон-Союз пробивался в нужном ему направлении.